Часть вторая. На сцене Аргон, хозяин дома, и Марианна, его дочь. Мы здесь одни? Одни. Прекрасно. Я желаю, пока нет никого, поговорить с тобой. Вы ищете чего-нибудь? Постойте! Здесь уши есть везде. Я знаю.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 входит горничная Галина и встает позади Аргона, незамеченная и Скажи же мне, как так, что ты его настолько уважаешь, настолько любишь, что считаешь за счастье вступить в законный брак? Что? Я... Ну? Мне показалось. Ну, так. Я вас не поняла. Кого я уважаю, кого люблю и с кем считаю За счастье вступить в законный брак? С Тартьюфом. Нет! Я уверяю вас, батюшка, нет! Почему же я буду лгать? А я хочу, чтобы это было. Хотите вы, чтобы я Тартьюфа полюбила? Ну да. Его жилой должна ты стать. Уж Ты встанешь. Так, пожалуйста, без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 А я вот посмотрю. Да не поверю никогда я. Поверишь? Нет. Вы отнесете Вам право нечего бояться. Ваш батюшка изволит потешаться. Дарина. Да-с. Все вздоры, болтовня. Полчи. Ну, да. хорошо. Поверим мы. Тем хуже.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 Вот, вырыли находку, Иван то в нем какая благодать! Как много смыслишь ты! Своею нищетою он велик. В деяниях своих он к небесам стремится всей душою, и от того лишился благ земных. Из этого, однако, затруднения я выведу его. Тогда -то он вернёт свои прекрасные именья и восстановит знатный рот. Именья? Знатный рот? Да Лишь чудеса какие. Он всё рассказывает сам? Подумаешь, стремится к небесам, а помыслы как будто бы земные. А, не нравится, я вижу это вам. Я замолчу. Бог с ним, с его происхождением. Поговорим о нём самом. Вы на него глядите с восхищением и не подумали о том, к чему всегда ведут подобные союзы. Крыль молодость ключом кипит в крови, а к мужу нет и признака любви, не издержит женщину супружеские узы. Того гляди, любовь другому отдана, если грех укрыть бедняжка не сумеет, никто ее не пожалеет.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 И рассуждать привык свободно. Сдается в цепь не ходок. Приятней было бы вам, чтобы всенародно, день в день, час в час, поклоны бил на показ. С тобой не говорят. Значит, забудь. И не горюй, дружок. Ты в потери Тортьюв. Без прекрасный выйдет муж. У вас конца не будет в А мы и не берайся. К тому же,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 Что ж делать? А -а -а -а. Ведь будет мне обидно, когда смеяться станет вся. Нет, мучает. Ну, отец, устроил, скажет брак. И как а -а -а. ему несовестно, не стыдно. Да ты закончишь ли смеяться? Вам, набожному, так сердиться не грешно ли? Ты согрешить заставишь по неволе. В последний раз приказываю я молчать. Молчу. Но думаю, все тоже. О, это можешь про себя. А говорить, мини. Я за тебя все обсудил, что Тоже, как чешется язык. Пультур не хлыщ, не мод. Напротив, он, ну, ну, как сказать... Урод! Хм, не то, чтоб строг или ну, Ты понимаешь? Да выйдешь за него, сама тогда узнаешь. Упьет, вот, ее... бобра! Хм. На мне бы кто-нибудь жениться силую затею уж я свою сумела бы вернуть. Обжегся бы, пожал бы, что посеял. И так меня не ставят здесь ни в гроши. Я вас ничем не беспокою. Стою, молчу, как приказали. Ужас, ты говоришь... Что? Сама с собою. И думать уж нельзя. Так это что ж? Нет, вижу, милая, тебе нужна наука. Сейчас получишь ты отличнейший урок. Отбрось все сомнения, дружок. Мой выбор лучшая порука. Аргон обращается к Дорине. Но... Да что ж, молчишь? Мне нечего сказать. Ну, хоть желаю. Постой же, я тебя поймаю. Не так глупо, чтобы вам меня поймать. Надеюсь, ты одумаешься скоро. Ты не нитя, рассудишь и сама. Не будет этого позора. <свист> как Сказать, что, мол, любовь не рассуждает, что по сердцу другой пришелся вам, что брак для девушки такой серьезный шаг. А если уж в Тартюфу он влюбился, сам на нем пускай бы женился. Вы умели ты отцу такой ответ? Скажите мне чистосердечно, вы любите Валера или нет? Тарина, ты бесчеловечна. Тебе-то грешно меня терзать. Перед тобой всю душу я раскрыла. Тебе не спрашивать? Не знать, как пылкая Валера полюбила. Об этом-то слыхала я сто крат. И все-таки берет меня сомнение. По-вашему, любовь, на мой же взгляд, как будто бы одно воображение. Так я себя и всех обманываю, да? Угу. Ну, хорошо. Оставь меня тогда. Так любите? Наверное. Обожаю. И он вас любит. Да, я думаю, что так. И вам обоим, полагаю, не терпится вступить скорее в брак? Ах, если бы! Ну, сбудется ли это? А на я не в силах и смотреть. Зависит все от вашего ответа. Я вижу, мне одно осталось. Умереть. По правде говоря, мне вас совсем не жаль, совсем-совсем, меня вы только, подумаешь, дитя теряется, дрожит. Ты знаешь, я рабка, здесь робость неуместна, пусть сам Валер с отцом поговорит, ведь я еще пока его невеста. Отлично, чтоб себя избавить от греха, а позу всю свалить на жениха. Да хочешь ты, чтоб я забыла, девичий стыд, дочерний долг? Ой, нет. Я этого совсем не говорила. Мне мешаться бы не след. Чему удивилась я, так просто и понятно. Я вижу, что для вас самих стать госпожой Тортьюф и лестно, и приятно. И то сказать, Тортьюф не жених? Хитер, в любой беде сумеет извернуться, всегда здоров, прекрасный аппетит, и свеж лицом, и родом именит. Не мудрено, что он сумел вам приглянуться. О, Господи! И Да есть? можно ошалеть от радости такой. Не говори ты мне об этом. Я за Тартьюфа не пойду. Ну, помоги же мне хоть словом, хоть советом, Дарина. Ты молчишь? Я жду. Напрасно. Лучше не ждите. Советы я не смею вам подать. Почему они? Я не могу понять, что надо вам. О чем вы так скорбите? А думайте, влюбленный муженек свою прелестную супругу хозяйку посадит нежно в таратайку и увезет в родимый городок. Жена судьи, супруга депутата, все слогом кумушки с почетом примут вас и даже стул с подставят вам тот час. А карнавал настанет. Вот тогда-то, как явитесь на бал, Оркестр гремит. Всего положим две оболыбки. Зато паяц, пожалуй, насмешит. А там прислушайтесь, Ему пастушка вторит, супруг же ваш. Она меня уморит. Что делать мне? И не смею вам сказать. Вы госпожа, а я... И наумоляюсь. Пусть все узнают, все. Вас надо наказать. Послушай, нет. Я громко объявляю уши. Уж вы обречены Но знай, что я на все готова. Постойте, как-никак вас надо пожалеть, что злилась я. Вы виноваты сами, но это уж прошло. Ну, ах, лучше умереть. Ну вот еще. Давайте-ка мы с вами поговорим толково. Например, да вот господин Валер. Быстро входит Валер, жених Мариан. Приятную мне новость сообщили про этого Тартюфа. И про вас. И про Что это, шутка или он Но ваш жених? Мне батюшка сейчас сказал. Ваш батюшка. Он этого желает. А вы? Не знаю. Хорошенький ответ. Не знаете вы? Нет. Кто ж знает? Ведь, может вы дадите мне совет? Извольте, мой совет немедля согласиться Вы это мне советуют? Да. И вы не шутите? В советах никогда. Благодарю. Вы должны проститься. Вы соглашаетесь, я вижу, без труда. Я только слушаю советы. Вам угодить хотел я, чем могу? Я тоже, чтобы не быть в долбу. Ну, разговор. чем кончится все это? Так вот она, любовь. Просеялся туман, и что же за ним? Обман, один обман. Я вас прошу, об этом уж довольном.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 В тиши и буду сам. Решение прекрасное. А вам хотелось бы, чтоб той же страсти пламя я сохранил навек для вас одной. И сердце брошенное вами не смело дать исправиться другой? Нет, нет, напротив. Я желала бы, чтобы это все скорее было ловилось. Вот как желали б. Да. Тогда решен вопрос без вздохов. С жалоб не шалоб, все спутится как надо. Очень рад. Я тоже. Я тоже. Не забывайте, что в этом я ничуть не виноват. Я не забуду, нет. И знаете, что если бы не ваш пример... Да-да. Вы сами все безжалостно порвали. Сама. Послушайте, ведь это навсегда. Счастливый путь. А? Что? Вы даже те позвали. Позвольте пожелать... Всего хорошего! Прощайте! Ну, малютки, пора и мне свою сказать. Довольно с вас, есть мера всякой шутки. Постойте! Что тебе? Пожалуйте сюда. Зачем? Пожалуйте. Я вовсе не желаю. Да вы! Он из меня бежит, понимаю, так лучше я уйду. А куда? Я ухожу. Прошу остаться. Нет, нет, напрасно. Ты стараешься, пустить Ей тягостью мое, ведь скорее уйти. Опять? Послушайте, Идите-ка сюда! Ну. Что ж потом, позвольте вас спросить, не стыдно ли так сердиться? Ты слышала, как я был оскорблен. А вам несовестно? Ты видела, как он осмелился со мной обходить Все глупости. Хотите, присягну, что у нее желания нет иного, как вашей быть женой? А? Он любит вас одну. Я головой ручаться вам готова. Что оба бы совсем ума лишились, едва не натворили бед. Давайте руку, ну? Вот. А что тебе? Вы тоже. Вот она. Зачем? Давайте уж. Вот так. Друг в друга влюблены, вступить готовы в брак и чуть не разошлись. Ни на что не похоже. спорить, господа. У нас Тартюф еще на шее. А, что делать с ним? Терпеть пока. Бог милостив, беда не велика, а главное, вести себя хитрее. По малости надежды подавать и все откладывать. То похороны встретить, то зеркало разбить, то захворать, то что-нибудь еще недоброе приметить. Там видно будет. А сейчас вам надо разойтись, чтобы не застали вас. Валер, Вы за себя похлопочите тоже. Поговорите с тем, с другим. Ну, марш, марш, марш! Я ухожу спокойно. Я любим. И это мне всего дороже. Пусть будет мой отец неумолим. Пусть не захочет он вас услышать. Занайте, что буду я Или ваша, или я посмел. Да не позволю я. Пожалуйте, Валер. А вы сюда, ма. Прощайте.